Глава 12. Избиение харейдского народа. 1202-1203 годы. И когда Чингисхан достиг степени мужественности, он стал в нападении подобен рычащему льву, а в рукопашном бою – как острый меч. В подчинении врагов его суровость и жестокость была как яд, его смирение усмирении гордыни богатых властителей – Его свирепость и дикость были орудием провидения, а тамелик Джувейни. После сокрушительного разгрома Чингисханом татарского войска и подчинения себе татарского народа, его стратегические цели стали очевидны для всех, в том числе и для харейдской знати. Поэтому, когда Чингисхан, руководствуясь прежде всего политическими целями, Предложил Ван Хану упрочить их дружество путем перекрестных межродовых браков, что в аристократической системе взглядов той эпохи и в частности Чингисхана занимало важное место и обычно практиковалось в средневековом обществе, сын Ван Хана, сен воспротивился этому. Он прекрасно понимал, что в конечном итоге это привело бы к упрочению положения Чингисхана как потенциального наследника Харейского престола. А в дальнейшем к его воцарению над всеми монголами. Правду сказать, первоначально Ван Хан был сторонником такого породнения, но все расстроил его сын Сенгум, которого обуяла гордыня. И сделано это было в весьма неуважительной форме по отношению к названному брату. И молвил он: Коли моя родня войдет в их дом, в прихожей ей будет суждено ютиться, Переступи же, мой порог, кто-то из них. На Хоймаре он пожелает воцариться. Хоймар, самое почетное место в юрте, находится напротив входа у задней стенки юрты. Для Сенгума была понятна политическая подоплека этого сватовства. Поэтому его слова следует понимать в переносном смысле. Он был против воцарения Чингисхана на Хоймаре политической жизни, в Улусе войлочно-стенном. Против его главенствования – над всеми монголоязычными племенами. Так поносил чванлива монголов Сенгум и младшую сестру свою Чагурбахи за Зучи, старшего сына Чингисхана, выдать отказался. И потому с тех пор Чингисхан испытывал неприязнь к Ванхану и Нилха Сенгуму. Понятно, что Чингисхан сделал предложение об обмене невестами, исходя из своих политических целей. Несложно заметить, что и в отрицательном ответе Сен-Гума таилась политическая подоплека. В его высказывании о том, где будут посажены невесты, на самом почетном месте юрты, хоймори или в прихожей у порога, в завуалированной форме ставился вопрос, кто, монголы или хэрейды, воссядут на Хойморе политической жизни этого региона, станут его безоговорочными властителями. Харейды и их приспешники какое-то время ждали, не могли дождаться, когда терпение Чингисхана лопнет, и он даст повод для нападения. По свидетельствам некоторых источников, то ли Сенгум, то ли Жамуха устроили поджог пастбищ, где пасся скот Чингисхана. Но и после этого Чингисхан никак не ответил провокаторам. И вот, наконец, после похода Чингисхана на татар и их разгрома, Сложилась ситуация, которой херейды не приминули воспользоваться, дабы решить военным путем вопрос о единоличном властвовании в монгольских степях. Атамилик Джувейни в своей «Истории завоевателя мира» дал, пожалуй, лучшую характеристику той атмосферы, которая воцарилась в стане херейдов после того злополучного сватовства. Сыновья и братья Ван Хана – Его придворные и фавориты стали завидовать положению и милости, которыми он, Чингисхан, пользовался, и тогда они накинули сеть коварства на врата счастливого случая и расставили капканы вероломства, чтобы очернить его имя. В тайных беседах они рассказывали о его могуществе и превосходстве и повторяли истории о том, как все сердца склоняются к повиновению и верности ему. Под видом доброжелателей они постоянно рассказывали об этом, пока Ван Хан также не заподозрил его и не начал сомневаться в том, как ему поступить, и опасения и страх перед его, Чингисхана, мужеством и отвагой поселились в его сердце. Инициатором очередного античингисовского заговора весна 1203 года вновь стал Жамуха, к которому примкнули отошедшие от Чингисхана его ближайшие сородичи Алтан, Хучар, даридай Отчигин. Жамуха и его приспешники сначала смогли привлечь на свою сторону сына Ванхана, Сенгума, который и без того был настроен крайне враждебно в отношении Чингисхана, а затем уже сам Сенгум дожал находившегося в смятении и нерешительности отца. И отправил Нилха Сенгум к отцу Ванхану, посла по имени Сайхан Туден, чтобы пересказал ему слово в слово эти речи, Жамухи и его приспешников. Выслушав посланника, Ванхан молвил, "Негоже сын мой, дурно думать о тему жине. Поверь, в нем наша главная опора. За мысли скверные о нем Всевышний Тенгри лишит нас своего благоволения, а Жамуха, известный всем бродягой Болтун, на Чингисхана зря напраслюну на возводит. И отослал посланника он с этими нелестными словами к сыну. И снова сен отправил посла к отцу со словами, «По что, отец, ты Жамухи не веришь? Он честный человек и искренен в словах». Не в силах убедить отца, сен явился самолично к нему и сказал, «Даже теперь, когда ты в добром здравии, отец, нас, сродников твоих, он ни во что не ставит. Но поперхнись ты белым молоком». кусочком мяса подавить внезапно, и вовсе отберет улус. С таким трудом хурчахус, бой рук ханом некогда собранный, лишит нас власти, что, терпя лишения, ты многие годы укреплял». И молвил Ван хан, «Как руку мне поднять на названного сына, который был воистину опорой нам? За мысли мы такое, от нас неверных тотчас Всевышний Услышав сие. Вознегодовал сын его Хасенгум, и вышел он прочь, хлопнув дверью. Тогда не выдержал отцовское сердце любящее, и уступил Ванхан, и призвал он к себе сына Сенгума и молвил, «Небесного владыки Кары, убоясь, не смел поднять я руку на названого сына Чингисхана, но, коль по силам вам такое, что же, воля ваша?» Как считает монгольский чингисхановед Бор, Жамуха, найдя убедительные аргументы, показал себя неплохим дипломатом. Для реализации своих замыслов он вторично использовал мифический тайный сговор Чингисхана и Найманов в качестве жупила для Ванхана и его сына. Поскольку Найманы на протяжении нескольких поколений вмешивались во внутренние дела Херейдов вплоть до решения вопроса о престолонаследии, Жамуха справедливо, как потом оказалось, считал, что перспектива союза Найманов и Тамужина не могла не напугать Херейдов. Очевидно, боязнь союза Найманов и Тамужина оказалась даже сильнее страха перед Всевышним Тенгри, который, как сказал сам Ван Хан, за мысли скверные о нем, о Чингисхане, лишит нас своего благоволения, от нас неверных тотчас отвернется. Поначалу заговорщики решили обойтись, так сказать, малой кровью. И тут, уже в который раз, по ходу нашего повествования, древние источники заставляют нас поверить в волю Всевышней Истины, Всевышнего Тенгри, которая, как утверждал Рашид Аддин, после стольких напастей и безысходного положения отличала всевозможными милостями, разного рода поддержками и особыми щедротами нашего героя, так же, как прежде его предков. Всевышний Тенгри и впрямь, лишил заговорщиков своего благоволения. Их коварный замысел заманить Чингисхана в ловушку не удался. О том, как это все происходило, рассказал автор сокровенного сказания монголов. И сказал тогда сангум «Мне помнится, недавно Чингисхан просил руки моей сестры Чагур-Бахи для Зучи. давайте с ним одне условимся теперь и пригласим, как водится, на Багалзур, а тут его и схватим». то есть на свадьбу. Из древли у монголов существовал обычай, по которому три дня после свадьбы муж и жена ели только шейную часть овцы – багалзур. Поскольку багалзур костистая и жесткая, тем самым утверждалась крепость союза молодоженов. И, порешив так, послали они к Чингису посланника со словами «На багалзур тебя мы приглашаем. Готовы выдать за зучи Бахи. И отправился тогда Чингисхан к Ванхану в сопровождении десятка мужей. По дороге заночевал он у отца Мунлига и сказал Чингисхану отец Мунлик: Когда просили мы Руки Чагурбы Хи, чванливо понося нас, ее за Зучи выдать отказался. И вдруг он сам на Багалзур нас приглашает: Все это очень подозрительно и странно. Не лучше ли тебе поостеречься, Хан, и отложить женить Бузучи на потом? Сошлись на то, что табуны за зиму отощали, и обещай прибыть тот час, как только в тело наши лошади войдут. И внял Чингисхан словам от Мунлига и отослал вместо себя на Багалзур к Ванхану Бухадая и Херадая, а сам воротился во своясе. И прибыли Бухадай и Херадай к Ванхану на Багалзур, и поняли тогда Херейды, что Чингисхан прознал об их заговоре, и порешили они выступить на завтра, рано утром, чтобы полонить Чингиса. Однако и этот их план, молниеносного набега на ставку Чингисхана, дабы застать его врасплох, благодаря великой услуге, оказанной Бадаем и Хишелигом, открылся. Табунщики, Бадай и хишелик прознав, что Харейды завтра утром Чингисхана полонить решили, в эту же ночь прискакали в его ставку. И обратились они к Чингисхану. «Поверь же слову нашему, владыка!» Прийти и полонить тебя харейды порешили, и это истинная правда. И выслушал владыка Бадая и Хишелига и уверовал в их слова и той же ночью уведомил о замыслах харейдов верных нукеров своих. Затем, оставив пожитки, Чингисхан снялся с места и налегке поднялся на гребень сопки Мау-Ундур, что вблизи рек Халхингол и Нумургингол. и отрядил урианхайского залме назад, в сторожевой дозор, а сам двинулся дальше. Из средневековых источников явствует, что в стане горе-заговорщиков с самого начала царил дух страха, измены, предательства и трусости. Сам набег на Чингисхана был замыслен заговорщиками, чтобы, как пишет Джувейни, таким способом избавиться от своих страхов. А поскольку все они были союзниками конъюнктурными, пеклись прежде всего о своем материальном благополучии и безопасности, ставя их выше личного достоинства и чести, поэтому были способны на трусость и измену. Первым показал свое истинное лицо, в очередной раз явив миру свою загадочную душу, человек, который сам и заварил эту кашу – Жамуха. Когда Ван Хан предложил Жамухе встать во главе его войска, Засомневавшись в способности Ванхана одолеть Чингисхана, или, как считает Рене Груссе, вспомнив о своем побратимстве с ханом монголов, Жамуха не только не решился возглавить войско заговорщиков, но и известил Чингисхана о диспозиции неприятельской армии и готовящейся атаке. И послал Жамуха в тайне от Ванхана своего человека к Чингисхану и передал ему сие слова: «Справлялся у меня Ванхан». Кому по силам врать это мужина нам противостоять в сражении? Есть у Анды достойные богатыри, а во главе их следуют Уругуды и Мангуды, ответил Хануя. И повелел тогда Ван Хан. Мы пустим вперед мужей Жерхинских. За ними двинется Ачикширун, из рода Тумен-Тубеген и его войско. Потом пойдут данхайтские батыры. Затем, пусть выступают харишила Ламун в сражение тысячу ведя турхагов, моих гвардейцев. За ними силы главные в бой поведу я сам. И молвил мне еще Ванхан, «Встань во главе ты, войска нашего всего!» Чедушный хан, видать, не в силах самолично управлять он ратью. В сражениях прежних я тебя, Анда, не одолел. Ванхан уже тебя подавно не осилить. И потому будь стоек, не робей, Анда!» Сообщение, прибывшее от побратима Жамухи, ободрило изготовившегося к бою Чингисхана. Нам доподлинно неизвестно, был ли Жамуха засланным казачком Чингисхана в стане врага, но если Жамуха им все-таки не был, то следует констатировать, что принципам побратимства он следовал по только ему одному, понятному, собственному разумению. Известие о тактике хорейского войска в будущем сражении, полученное от Жамухи, было обсуждено Чингисханом на военном совете. «Что скажешь, дядька, Журчидей Уругутский? Хочу, чтоб ратники твои передовым отрядом выступали». Журчидей хотел было ответить владыке, но его опередил Хуилдар из рода Мангуд, который сказал, «Мы все, уругуды и мангуды, передовым отрядом твоей рати идти готовы». И выстроили Журчидей и Хуилдар уругутских и мангудских мужей, И готовы были уже они выступать передовым отрядом рати Чингисхана, как вдруг показалась вражеская орда, во главе которой двигались жерхинцы. И повоевали наши уругутские и монгутские мужи жерхинцев, повергли их к ногам своим. Но наехал на наших ратников Ачикширун, следовавший за жерхинцами, и поверг он на земь Хуилдара в их ротоборстве в скалистом ущелье. Узрели это Мангуды. и, воротившись, Хуилдара обороняли. Тем временем вступил в бой Журчидей с мужами уругутскими, и смял он тумэн тубэгэнцев, а за ними и донхайдских батыров, что встали на его пути. Потом навстречу Журчидею выехала тысяча турхагов, ванхановых гвардейцев, которых вел в сражение Хариши-Ламун-Тайши, и их одолел Журчидей. И тогда, не спросив отцова дозволения, Выехал против него Сэнгум, сын Ван-Хана, и пал он с коня, раненый в щеку румяную. И когда раненый Сэнгум пал на земь, все мужи хорейцкие собрались вокруг него. Когда Сэнгум раненый стрелой в щеку, пал на поле брани, к нему подскакал Ван-Хан и, склонившись над ним, молвил. «За то, что кровь, сыновья, пролилась, на недруга я нападу тот час!» Тут выступил вперед ачик ширун «Прошу, остерегись, владыка хан, не нападай сейчас на вражий стан. Уйми же, хан, воинственный свой пыл. Молись, чтоб выжил сын, здоровым был». К тому же нынче большинство монголов, идя за Жамухой, Алтаном и Хучаром, уже пристали к нашим. «Те ж, что переметнулись к тому жену, от нас далече не уйдут. У каждого из них лишь по коню, а кров их скромный, лес укромный». «И коль не будет следовать сей люд хвостом за темужином, нам ничего не стоит подобрать их, как конский подбирается навоз. На И согласившись со словами Ван Хан молвил, «Воистину ты прав, Ачикширун!» «Как бы всерьез не захворал мой сын Сенгум, так позаботься о его выздоровлении!» Сказав это, он удалился с поля брани. В древних источниках вопроса победителя в этой битве при Хархалзан-Элсте находится южнее озеро Буир-Нур и рек Халхин-Гол и Нумургу-Гол трактуется по-разному. Очевидно одно: ближе к ночи противоборствующие стороны отвели свои войска с поля брани. К этому моменту решающего успеха никто не добился. Тем не менее, как мне представляется следует прислушаться к мнению персидского летописца Рашид-ад-Дина, который писал, «Тогда Сенгум атаковал войско Чингисхана. Они поразили его в лицо стрелой, в результате этого натиск войска Харейдов ослаб, и они остановились. Не случись этого, не послушая Ван Хан своего командира Ачикшируна и не дай отбой своему войску, скорее всего Чингисхану грозила опасность полного урона». События, которые начались с отказа Харейдов от породнения, продолжились их вероломным заговором и попыткой покушения на убийство Чингисхана и, наконец, закончились военным нападением на ставку последнего. Свидетельствовали о том, что Ван Хан присоединился к заговорщикам, тем самым нарушив недавно данное им клятвенные обещания. Прощать явное предательство союзника, грозившее к тому же Темужину смертью, было не в его правилах. Однако после трехдневной кровопролитной битвы при Хархалзан-Элсте, Чингисхан понял, что для решительной победы над Ванханом необходимо собрать больше сил. Поэтому он после боя предпринял отступление, подкрепляя коней и давая отдых воинам. Во время этого отхода войско его усилилось подходившими подкреплениями. Чтобы выиграть еще больше времени, Он вступил с Ван Ханом в переговоры, притворно выражая ему свою сыновью покорность, напоминая о своих прежних услугах и предлагая заключить мир. «К тебе, отец Ван Хан, я шлю послов спросить, по что ты сердишься, по что меня пугаешь, по что нам не даешь покоя, наводишь страх на недостойных сыновей и дочерей своих? Мой мудрый хан-отец, во что поверил ты?» как сердце ты открыл уколом клеветы. Так вспомни, хан-отец, о чем с тобой уговорились мы, сойдясь в местечке Улан-Балдог. Тогда пообещали мы друг другу. Коль змеи ядовитое жало, подстрекало бы нас и скушало, клевету навет извергала, расходиться нам не пристало, мы сойдемся лицом к лицу, как положено добрым соседям, яд губительный обезвредим. Так почему же нынче ты преследуешь меня, сгубить желая? По что лицом к лицу сойтись не хочешь для беседы? Пускай немного нас, монголов, ни в чем мы не уступим и изрядной силе. Пускай народ монгола недостойный, ничем не хуже мы и истинно достойных. Коль у телеги, что о двух оглоблях, вдруг переломится одна, быку телегу ту не увести. Не я ли, хан-отец, в твоей телеге был этой самой оглоблей. Коль у повозки, что о двух колесах, одно отвалится внезапно, то далее возок уже не с места. Не я ли, хан, отец, в твоей повозке был этим самым колесом?» И с этими словами Чингисхан своих послов Архай Хасара и Сухахай Жегуна к Ванхану отослал. Чингисхан и его приближенные в ту пору не знали грамоты, Вести поэтому передавались устно, при помощи лиц, которые обладали хорошей памятью, а для того, чтобы лучше было запомнить и точно передать, послания обычно у монголов составлялись стихами и бывали пересыпаны и пословицами. В важнейшем послании Чингисхана к Ванхану автор сокровенного сказания монголов, впервые упомянул сформулированный Чингисханом принцип двух оглоблей или колес одной телеги, Или принцип взаимозависимости, который, как оказалось впоследствии, носил универсальный характер и использовался Чингисханом не только в межплеменных или межгосударственных отношениях, но зачастую даже в семейных отношениях. Напомнив о всесторонней помощи, которую оказывали Есухай Баттер и он сам Ван Хану, Чингисхан вскрыл всю аморальность поступков Харейтского хана. Пристыженный Ван Хан поспешил откреститься от заговорщиков и предпочел восстановить прежние отношения отца и сына. Выслушав эти слова, Ван Хан покаянно вскричал. «О горе мне! Горе! Достойного сына я предал! улус опозорил! Виновен в его разорении! Я тесные узы расторг с благородным, с достойным разрыв допустил! Это только мое преступление!» и к покаянию своему присовокупил Ван Хан клятву. «Вот так же пусть моя прольется кровь, коль против сына ты мужина недобрая замыслю». И уколол он ножом подушечку мизинца своего, и, выточив из раны несколько капель крови, слил их в чашечку, отдал ее своему гонцу и наказал. «Сыну передай». Согласно традиции побратимства, Будущие побратимы, дабы в дальнейшем считаться кровными родными, вместе с ритуальным вином испивали несколько капель крови друг друга. Через послов Чингисхан донес свои послания до каждого из членов вражеского союза. Монгольский герой Чингисхан разговаривал с каждым из них отдельно, на его собственном языке, выдвигая аргументы, важные лишь для него одного – Во всем этом под прикрытием безупречной верности слову и трогательной доброжелательности таилось намерение рано или поздно окончательно разрушить вражескую коалицию. Вскоре это и произошло. Зачинщики этой смуты, все тот же Жамуха и его приспешники, высокородные монгольские нойоны, достойно пристыженные Чингисханом в его личных посланиях, Изменили своему вчерашнему союзнику Ванхану и решили напасть на него самого, дабы стать самим государями, не присоединяться ни к Ванхану, ни к Чингисхану и не обращать на них внимания. Но и тут они просчитались. Слух об их предательстве дошел до Ванхана, и тот выступил против них и предал их разграблению. Получив отпор, они вынуждены были срочно ретироваться кто куда. Племена, которые были на стороне Ванхана или занимали выжидательную позицию, искусно распропагандированные посланцами Чингисхана, влились в его ряды и значительно пополнили его изрядно потрепанное в последних боях и вынужденных переходах войска. Эта успешная акция открытой дипломатии Чингисхана позволила ему показать истинное лицо своих врагов, и тем самым он привлекал на свою сторону все новые и новые силы. И, пожалуй, главное, чего достиг Чингисхан этим своим посланием Ван Хану, было усыпление его бдительности, что в конечном итоге привело к полному краху херейдского ханства. Отправив устные послания Ван Хану и его сторонникам, Чингисхан ушел к реке Балжуна, где в решающий момент противостояния с херейдами произошло важное политическое событие, вошедшее в исторические хроники под названием Клятва на реке Балжуна. Когда дошли до реки Балжуна, реки мутной и свинравные, государь Чингисхан напился от нее ради присяги народу. Когда соразмерили силы, которые у Ванхана великие и могучи, а у государя Чингисхана малые и слабы, то не зная, наверное, будет ли победа или поражение, многие из народа весьма испугались опасности. Но все те, кто объединились, как пившие воду реки, так называли пивших мутную воду болжуны. Сказали, поклялись, что вот они-то и будут едины в трудностях и лишениях. Напившись воды из той реки, помолившись в сторону Тенгри, небесному владыке, Чингис сказал нукерам: "Если удастся мне создать великое правление, то буду делить свое счастье и несчастье с народом вашим. Если мы нарушим эту клятву, то пусть прекращается течение нашей жизни, как останавливается течение этой реки. Да сохранят те, кто поклялся, напившись воды этой реки, свою клятву до да потомков своих. Хасар, младший брат Чингисхана, был тронут. Слезы текли из глаз его, когда он напился воды и дал клятву. Все остальные поспешили напиться воды и дать клятву. Эта клятва осталась навсегда не только в анналах истории, но и в книге Великой Есы. Ведь она являлась основанием указа Чингисхана, которым он повелел Установить особые права и отличия соратников Чингисхана, давших клятву верности на реке Балжуна и потому называемых Балжунту. Факт принятия Чингисханом этого указа засвидетельствовал Рашид Ад-Дин, который писал, Группа лиц, бывших в то время вместе с Чингисханом в Балжуне, была немногочисленна. Их называют Балжунту, то есть они были с ним в этом месте и не покинули его. Они имеют установленные впоследствии права и отлично перед другими. Причем, как свидетельствует Атамалик Джувейни, Чингисхан, поощряя своих соратников, никогда не различал отличившихся по сословному или национальному признаку. Были записаны имена всех участников тех событий – сидения на реке Балжуна, благородного и низкого звания, от князей до рабов, насильщиков, конюхов, тюрков, таджиков и индусов. Монгольский военный историк Шагдар уточняет. Из источников известно, что вместе с Чингисханом клятву верности дали 19 его ближайших сподвижников. Однако это отнюдь не означает, как считают некоторые историки, что после сражения при Муу-Ундурии с Чингисханом осталось всего 19 человек, которые и дали клятву. Это были лишь предводители влиятельных родов и племен, объединившихся вокруг Чингисхана и его ближайшие соратники. В то время, когда воины Чингисхана находились в подавленном состоянии, Клятва верности, которую впервые в боевой истории Чингисхана дали их вожди и военачальники, несомненно, имела чрезвычайно важное значение для единства и сплочения рядов его сторонников, для поднятия боевого духа монгольских воинов накануне грядущих сражений. Так же, как и в случае с Клятвенным договором 1189 года, клятвенные речи на реке Балжуна лишний раз свидетельствовали о том, Что среди способов регулирования регулятивной системы улуса Хамаг-Монгол все монголы по-прежнему важную роль играло так называемое позитивное обязывание. Событие на реке Болжуна также убеждает нас в том, что Всевышний Тенгри, отличая Чингисхана благорасположением, наделил его великим даром собирать под свои знамена людей, достойных и подобающих, главными качествами которых. были верность, преданность и стойкость, благодетели, которые он больше всего ценил и поощрял. Именно такие люди сплотились вокруг Чингисхана в решающий момент противостояния с Харейдами Ван Хана во время вынужденного пребывания на реке Балжуна поклялись ему в вечной верности. После своего дипломатического демарша, желая окончательно усыпить бдительность Ван Хана, Чингисхан использовал возвратившегося и примкнувшего к нему младшего брата Хасара. Как свидетельствуют древние источники, одно время отношения между братьями Чингисханом и Хасаром испортились из-за того, что Хасар по недоразумению воспрепятствовал воссоединению остатков племени Хангерат с Чингисханом, за что получил осуждение последнего. Вероятно, поэтому Хасар покинул старшего брата и некоторое время жил в ставке Ванхана, но затем, когда Чингисхан сидел у реки Балжуна, Хасар вместе с горсткой нукеров отошел от Ванхана, дабы снова воссоединиться со старшим братом. Заметим, что в это время в курине Ванхана оставались жена Хасара и три его сына: Егу, Есунхэ и Туху. Чингисхан был рад не только самому возвращению младшего брата, но и представившейся возможности использовать Хасара в борьбе против Ванхана. Впоследствии Чингисхан от имени Хасара направил к Ванхану своего разведчика, дабы выведать состояние дел у хана Харейдов. И убедившись таким образом в его беспечности, Чингисхан решил неожиданно напасть на ставку Харейдов. И окружили они Ванхана в Жарховсгайском ущелье, что в горах Жажар. И бились наши с херейдами три ночи и три дня, и на исходе третьего дня враг сдался. Ванхана и Сангума среди пленных херейдов не оказалось. Ночью им удалось незаметно для наших выбраться из ущелья, а сражался против нас все эти дни Хадак Батар из рода Жирхин со своими мужами. И приступил Батар к Чингисхану и молвил, «Чтобы не попал наш хан во вражеские руки, и, дабы не был ими умерщвлен, три ночи и три дня мы бились, его оберегая жизнь. Теперь, спася его от смерти и выведя из кольца, на милость победителей мы сдались. Коли прикажешь, хан, убить меня, умру. Но если соизволишь мне оставить жизнь, верой и правдой послужу тебе». и одобрил Чингисхан его речи, и повелел тогда же. Кто смеет мужа осудить, не бросившего хана своего, сражавшегося, дабы жизнь его спасти? Такой нам, внукеры, годится. В связи с этим решением нашего героя, интересно мнение одного из универсальных мыслителей русского зарубежья, Николая Сергеевича Трубецкого, который, анализируя мировоззрение Чингисхана, И в частности, такой его важный элемент, как принцип верноподданничества, писал, «После завоевания каждого нового царства или княжества, Чингисхан осыпал наградами и приближал к себе всех тех, которые оставались верными бывшему правителю этой завоеванной страны до самого конца, верными даже тогда, когда их верность была для них явно невыгодна и опасна. Ибо своей верностью и стойкостью Такие люди доказывали свою принадлежность к тому психологическому типу, на котором Чингисхан и хотел строить свою государственную систему. Люди такого ценимого Чингисханом психологического типа ставят свою честь и достоинство выше своей безопасности и материального благополучия. Они боятся не человека, могущего отнять у них жизнь или материальное благо, а боятся лишь совершить поступок, который может обесчестить их или умолить их достоинство в своих собственных глазах. А вот о том, как Чингисхан относился к людям бесчестным, предававшим своих властелинов, мы узнаем из рассказа о бедствиях, которые подстерегали Ванхана и его сына сен после того, как они вырвались из кольца окружения войск Чингисхана. Ван Хану и его сыну Сенгуму удалось вырваться из кольца наседавших на них Мужей Чингисхана. Когда добравшись до местности, негун Ус вурочищий Дидик Сахал, Ван Хан спешился, чтобы утолить у реки жажду, на него наехал хори Субачи из караульного отряда найманов. Основываясь на источниках, исследователи считают, что эта местность находится вблизи озера сагаан Нур и реки Орхон на территории современного Баянхангорского аймака в Монголии. Я Ван Хан, назвался беглец, но Хори Субачи не знал хана Херейда в лицо. Он не поверил и иноплеменнику и убил его. Тем временем сын Ван Хана Сенгум, его конюши Хухучу с женой ехали втроем в обход урочища. В поисках источника они скакали по пустынному песчаному нагорью, как вдруг... Сэнгум заприметил стадо куланов, которые паслись, отбиваясь хвостами от оводов и мух. Сэнгум сошел с коня, передал поводья конюшему, а сам, крадучись, стал подбираться к куланам. Когда Сэнгум удалился на порядочное расстояние, Хухучу поворотил своего коня вспять и пустил его рысью, уводя за собой и лошадь хозяина. Жена конюшева окликнула мужа. «Всегда ты был хозяином приближен, ни платьем, ни едой не обижен. Души в тебе не чаял он. По что ты спешишь отвергнуть ханские заботы? Зачем ты от Сенгума убегаешь, на произвол судьбы его бросаешь?» Видя, что жена начинает отставать, Хухучу крикнул ей, «Никак ты хочешь стать женой Сунгума?" На что-то ответила, «Не милый, бессовестную тварью!» Псу подобно считать меня. Прошу тебя, оставь ему хотя бы жанту золотой. Пусть будет из чего воды напиться. Хухучу швырнул назад золотой жанту и поскакал во своясе. Жанту. Здесь кувшин для питья. Явившись к Чингисхану, конюши поведал владыке, как бросился Сенгума средь песчаных барханов, пересказал слово в слово свою перебранку с женой. Выслушав его, Чингисхан повелел, «Дарую жизнь лишь женщине его, конюшей же, что бросил хана, что своего же властелина предал, и моего доверия недостоин». И Хухучу тотчас был казнен. Очевидно, что это повеление Чингисхана в отношении конюшева Хухучу, который бросил на произвол судьбы своего господина, сына Ванхана, Сенгума, легло в основу есы о предании смерти слуг, изменивших своему господину. Как нам представляется, это повеление Чингисхана в отношении конюшева Хухучу, который бросил на произвол судьбы своего господина, сына Ванхана Сенгума, получило свое развитие в приговоре, вынесенном Чингисханом в отношении слуг Жамухи, предавших своего господина и сдавших его Чингисхану в 1205 году. По-видимому, именно тогда Еса о предании смерти слуг, изменивших своему господину, обрела окончательную формулировку, в которой она и была включена в книгу Великой Есы. Что же касается самого Чингисхана, который, вопреки своему принципу верноподданничества, с легким сердцем пошел на вероломную хитрость против человека, которого так недавно называл своим отцом, то Борис Владимирцев охарактеризовал его действия следующим образом. Он видел, что находится в тяжелом положении. Хорошо знал, что тот же названный отец, Ван Хан, не пощадит его самого. Чувствовал, что он, Темужин, должен идти неуклонно к своей главной цели – восстановлению власти рода Монгол, во главе которого должен стоять он, предводитель степной аристократии. Да и вся окружающая жизнь, все взгляды и воззрения не могли оказать тогда на Темужина задерживающего влияния. После разгрома Харейдов Чингисхан ввел в свое обладание это государство и улус Харейдский народ. Со всех сторон к нему приходили с выражением мира и покорности племена. Он устроил великое собрание и в благодарность за это великое благодеяние, установив хорошие и твердые уставы. Не в сборнике летописей... Не в Юаньши, сообщивших о тогдашнем законотворчестве Чингисхана, содержание хороших и твердых уставов не конкретизировалось. Однако, судя по сведениям неизвестного автора сокровенного сказания монголов и Ата Малика Джувейни, среди них наверняка были указы Чингисхана о награждении, в том числе и посмертным, особо отличившихся соратников, которые имеют установленные права и отлично перед другими. Повоевав Харейдов, Чингисхан отдал людей, коих похватали на побоище, своим сродникам и мужам. Так, тахай из рода Сулдудей была отдана в услужение сотня жерхинцев. Ибаха-Бехи, старшую дочь Жаха-Гамбу, младшего брата Ванхана, взял Чингисхан себе в жены, а ее младшую сестру по имени Сорхактане отдал своему сыну Талую. Сархактане, жена Талуя, мать будущих монгольских императоров Мунг-хана и Хубилай-хана. Ее четвертый сын Хулагу являлся основателем империи хулагидов, Илханов в Персии. Даровав прощение самому Жаха-Гамбе и не учинив разора его подданным, Чингисхан пожелал, дабы тот, подобно второй оглобле телеге, стал верным соратником его. По свидетельству Джувейни, все те, кто участвовал в этой битве, все получили высокие звания. Одни стали царями того времени, другие заняли важные государственные должности и прославились на весь мир. А те юноши, Хишелик и Бадай, предупредившие Чингисхана о предстоявшем нападении Харейдов, получили возрожденный указом Чингисхана титул Дарханов. «Всем подданным, оказавшим великие услуги мне», и моим преемникам, да будет пожалован титул Дархана, да будут прощены им все девять прегрешений, да не будут знать они налогов и повинностей, не будут ни с кем делить охотничью добычу, и да получат они часть от добычи, захваченной в каждом военном походе. Будет всегда открыта для них дверь в ставку хана, и пусть сей титул будет передаваться ими по наследству». Тогда же Бадаю и Хишелигу дарованы были шатер златоверхий, в котором восседал Ван-хан, чаша золотая, завья, из коей он пил, а также вся свита и челядь, что ему прислуживала. Сеи дары преподнося, хан молвил, «Всю челядь отдаю вам в услужение, пускай вам на перу подносят чаши, а на охоте ваш колчан таскают, пускай из поколения в поколение Ваш достославный род, потомки ваши, повинности не зная, процветают. Желаю, чтобы горы той добычи, что у врага в сражении отобьете, навек остались с вами. Надеюсь я, что грудой разной дичи, которую убьете на охоте, воспользуетесь сами». И возгласил тогда же Чингисхан, «Бада и Хишелик спасли мне жизнь, великую услугу оказали». и покровительство у вечного Всевышнего Тенгри найдя, Харейдов я поверг, и на престол высокий я взошел. Так пусть же ныне и вовеки, аж до праправнуков, наследники престола моего, заслуги этих двух мужей не забывают. Так повелел он. Чингисхан нисколько не сомневался в том, что в очередной победе в борьбе за создание единого монгольского государства, как и прежде, Первостепенную роль сыграло покровительство Вечного Всевышнего Тенгри. Примечательно, что автор сокровенного сказания монголов в своем рассказе о двух сражениях войска Чингисхана с Харейдами впервые назвал Верховное Божество монголов не только Всевышним, но и Вечным Тенгри. Это свидетельствовало о том, что в религии монголов эпохи Чингисхана, тенгрианстве, окончательно выкристаллизовалось ключевое понятие Верховного Божества. Всевышнего вечного Тенгри. Подробно об этом будет рассказано в 15 главе нашей книги. В этой связи обращает на себя наше внимание еще одно повеление Чингисхана, которое впоследствии, очевидно, было законодательно закреплено в книге Великой Есы Чингисхана: установить вспомоществование и дополнительное вознаграждение вдовам и сиротам погибших во время похода воинов. Такая политика не только подарила ему поддержку со стороны беднейших людей в племени, но и усилила верность его воинов, которые были уверены, что даже если их убьют в бою, заботу об их семьях возьмет на себя хан. На основании этого указа Чингисхан дал особое распоряжение в отношении умершего от ран монгольского полководца Хуэлдара. Хуилдар первым вызвался передовым отрядом выступить супротив харейдов. Поэтому Чингисхан отдал жерхинца Хадакбатора и сто других жерхинцев в услужении вдове и детям хуилдара. И повелел при этом Чингисхан, коль у жерхинцев народятся сыновья, пусть верою и правдой служат сродникам нукера хуилдара. Родители жерхинских дев не смеют по своей воле выдавать их замуж, да будут все они, их сыновья и девы, в бессрочном услужении семейства хуилдара. Хуилдар Сэцен самым первым поклялся в преданности своей, поэтому Чингисхан повелел. «За службу истовую Хуилдара, да не оставим мы своей заботой всех его потомков, и больших, и малых». Джек Уэзерфорд, подчеркивая значимость нововведений Чингисхана, которые впоследствии были законодательно закреплены в книге Великой Есы Чингисхана, писал. «Взяв на себя распределение всего награбленного богатства, Тэмужин снова урезал освященные обычаем привилегии благородных родов, которые обычно сами делили между собой добычу. Это вызвало у многих из них сильную ярость, и некоторые даже перешли на сторону жамухи, еще более углубив вражду между белой костью и простыми кочевниками. Тэмужин вновь показал, что вместо того, чтобы рассчитывать на кровные узы и силу обычая, члены его племени... могут обращаться за помощью непосредственно к нему. Таким образом, он заметно централизовал управление кланом и одновременно усилил преданность своих подданных.